Глава двадцать вторая. Ночной гость. Домой Ардов добрался уже за полночь и совершенно измотанным. Два убийства за день — это все-таки слишком. Плюс к этому пропажа найденовой, и это, пожалуй, беспокоило Илью Алексеевича больше всего. Несмотря на имеющиеся и вполне обоснованные подозрения насчет Варвары Андреевны, сыщик чувствовал, что думает о ней как о доброй знакомой, представляя совместные прогулки по парку и беседы на всякие несущественные темы. Эти фантазии, конечно, сильно отвлекали от работы, но отогнать их порой было очень непросто. «Завтра с утра необходимо первым делом заняться ее поисками», подумал Илья Алексеевич, вставляя ключ в замочную скважину. Едва открыв дверь, он почувствовал знакомый прохладный запах криптомерии. Подойдя к газовым рожкам на стене и взяв с полки спички, он, не оборачиваясь, поприветствовал гостя. «Добрый вечер, Константин Артамонович!» В отблесках задрожавших синим пламенем рыбьих хвостов Из темноты выступило довольное лицо Кости Данго. Он сидел на единственном стуле в глубине комнаты у противоположной стены и неотрывно смотрел на хозяина меблированных комнат. Глаза его блестели во мраке, подобно турмалинам. — Опять удивил Илья Алексеевич. Как угадал? — У вас особый аромат, довольно редкий. Фиалки и что-то цитрусовое. Костя довольно рассмеялся. «Это юдзу!» – охотно признался он и встал. «В Японии им ароматизируют абсолютно все. От бульона до горячих ванн. Кстати, масло юдзу хорошо разгоняет кровь. Очень рекомендую. А еще образует на воде такую тонкую пленочку, отчего ванна долго не остывает». Костя подошел вплотную к Илье Алексеевичу, глядя на него полными обожания глазами. Илья Алексеевич оказался окутан облаком ароматного пара, и ему на мгновение почудилось, будто они с Костей и вправду сидят в одной горячей ванне. «Сегодня ты спас одного юношу, Илья Алексеевич. Он мне очень дорог. Если бы его закатали, я, пожалуй, не пережил бы». «Вы имеете в виду господина Юнгерта?» — догадался Илья Алексеевич. Костя кивнул. «Жан Бродобрей». «Так мы его зовем. Отличный куафер. Было бы жаль лишиться такого мастера своего дела. Золотые руки!» Ардов с досадой подумал, что отпущенный им сегодня юноша, если и не сам изготовил фальшивый вексель, но наверняка действовал под руководством Кости. «Можешь не волноваться, Илья Алексеевич», — словно угадав мысли сыщика, поторопился успокоить Данго. «К нашему промыслу он касательства не имеет», — случайно в дело угодил по недосмотру. «Больше не повторится, уж я прослежу». Данго обратил взгляд к стене, где все пространство между двумя газовыми рожками было залеплено фотографиями и газетными вырезками. «Вспомнил я про твои Сашеньки», — Костя кивнул на прикнопленные к стене кредитные билеты 25-рублевого достоинства. Постояв, он вернулся в темный угол и продолжил рассказ оттуда. «Помню, лето 1892 года провел я в Ницце по приглашению одного господина, которому в нашем мире не принято отказывать». Пришлось захватить с собой еще трех помощников. Жили мы на вилле. Должен тебе сказать, Илья Алексеевич, что с точки зрения климата это Ницца – совершеннейшее блаженство. Нигде такого не встречал. Даже жара не раздражает. да так вот. Вилла была двухэтажная с садом. Для нас там уже был приготовлен скоропечатный станок. «Пресс литографический, резак, краски без счету, большой фотографический аппарат и прочие инструменты. Знаю себе, пики выпекай Костя помолчал, словно вспоминал те времена. «Нашлепали мы тогда с ребятами билетов на десять миллионов!» — продолжил он. «Что и говорить, сумма немалая!» «И все эти билеты оказались в России!» Обменять такую сумму мгновенно невозможно, — Костя пожал плечами. — Я свою отстежку получил, а как там дальше дело было, не моя забота. Костя опять замолчал. Было понятно, что знает он больше, но и сказанного было достаточно. — И как звали этого господина? — спросил Артов. Данго встал и подошел к Илье Алексеевичу. Вид у него был серьезен. — Мы звали его Карл Донатович. Лицо Ардова вспыхнуло. Послышалось отвратительное жужжание. Он невольно взмахнул рукой, словно хотел отогнать невидимых насекомых. «Тросточку эту я при нем помню», — постучал Костя пальцем по рисунку на стене, на котором была изображена рукоять в виде головы дракона. Илья Алексеевич бросил в рот пару пилюль из колбочки на манжете, ослабил галстук и сел на кровать. — Спасибо, Константин Артамонович. — Следят за тобой, Илья Алексеевич. Его люди следят. Данго хотел было сказать что-то еще, но, тряхнув головой, направился к двери. — Замочек у тебя игрушечный, — сказал он, взявшись за ручку. — Любой кочергой сковырнуть можно, даже свертыш не требуется. Кочерга — проволочная отмычка в форме маленькой кочерги. — Даже свертыш не требуется. Свертыш — криминальный инструмент в виде загнутого штифта для силового взлома замка. За дверью оказался бородатый великан со шрамом. Он кивнул костя, и тот бесшумно выскользнул из меблированных комнат. — Папироской не одолжите! Ваше степенство! — спросил жалкого вида морхотник Серафима Пипочку. Морхотник-оборванец. который зябко кутался в шарф на углу Садовой и Вознесенского проспекта, посматривая в тусклым светом окна над мелочной лавкой в доме напротив. Пипка протянул пачку бостанжогла, из которой обтрепыш и, кнув, с благодарностью одолжился. В этот момент из подъезда незамеченными выскочили и тут же нырнули в подворотню две фигуры. Обернувшись, Серафим увидел лишь, как в окнах второго этажа погас свет.